В его ведении был единственный существовавший тогда университет – московский. По примеру этого университета, министерство основало три новых учебных заведения в городе Вильне, Харькове и Казани. Планировало еще три университета в Киеве, Устюге-Великом и Тобольске и под начало каждого из них определила целый круг учебных заведений. Это были губернские гимназии, уездные и приходские училища. Начальное образование дети получали в приходских училищах, из которых воспитанники поступали в уездные училища и, наконец, в гимназии. Познания, которые дети получали в этих трех учебных заведениях, были достаточны для поступления на многие гражданские должности. Те же воспитанники, которые хотели и могли получать дальше образование по части наук или литературы, принимались в университет. И каждый студент, независимо от его происхождения и звания, получали там преимущество в соответствии с его способностями. Студенты, слушавшие курс наук в университетах, уже считались на службе. А окончившие курс удовлетворительно выпускались с чинами разных классов. Таким образом, обширное поле деятельности было открыто по воле просвещенного государя для каждого из его подданных. Это способствовало успехам просвещения. Казалось, одно обнародование этих намерений, одно известие о желании государя просвещать своих подданных уже подтолкнули многих к учению. Почти во всех концах России появилось какое-то общее стремление к просвещению, какое-то необыкновенное усердие, которое согласовывалось с желаниями молодого императора. Целые сословия и многие частные лица жертвовали целые имения на основании учебных обществ и учебных заведений». Так были основаны два знаменитые училища высших наук в Ярославле и Нежине. Первое – на пожертвование статского советника Демидова. Второе – графа Безбородка. А в Москве и Петербурге появились разные замечательные общества. В Москве их было три – Одно для исторических изысканий, другое для распространения сведений из области естествоиспытания, третье из области словесности. В Петербурге также образовались одно за другим три общества. Первое – общество любителей наук, словесности и художеств. Второе – беседа любителей русского слова и третье – «Общество соревнователей просвещения и благотворения». Рассказывая об этих обществах, надо сказать вам, милые слушатели, что император Александр, обращая также внимание на все относящееся к просвещению и даже издавал именные указы о том, чтобы издатели публичных ведомостей, пользуясь материалами иностранных журналов и сочинений, печатали в своих изданиях все, что касалось открытий в разных областях наук, ремесел, художеств и земледелия. Кроме Министерства народного просвещения были учреждены еще семь министерств. Первое – Министерство военных сухопутных сил. Второе – Министерство морских сил. Третье – Министерство иностранных дел. Четвертое – Министерство юстиции. Пятое – Министерство внутренних дел. Шестое – Министерство финансов. Седьмое – Министерство коммерции. Все звенья этой новой системы управления работали четко и слаженно, что доказывало появление успехов в деле просвещения и образования народа. Имея представление о состоянии России в первые годы царствования незабвенного императора Александра, Вы, конечно, хотите знать, каковы были отношения России в то время с другими государствами. Для этого посмотрим состояние дел всей Европы того времени. Вы помните, каким потрясением была для всех французская революция? Несколько государств исчезнувших из списка европейских стран и несколько других, вновь образованных государств, почти полностью изменили Европу. В начале девятнадцатого столетия, то есть в то время, о котором мы ведем речь, всеобщее волнение в Европе начало утихать. Во Франции появился удачливый воин, который смог своим необыкновенным умом обуздать необузданных. Вы видели, что его могущество было сильно в 1801 году, и что для его усиления он искал благосклонности императора Павла I. Общее недовольство англичанами сблизило их, и война уже готова была начаться, как вдруг разнеслась весть о кончине императора. Кроткий Александр не мог без сожаления думать о нарушении мира, только что заключенного после ужасного кровопролития, происходившего в Европе на протяжении нескольких лет в период французской революции, и направил свои усилия на то, чтобы примирить государство. Успехом увенчались действия августейшего посредника, и раньше, чем закончился 1801 год, мирные переговоры были заключены не только между Россией и Англией, бывшими на грани разрыва, но даже и между другими несогласными между собой государствами, кроме Франции и Англии. Обыкновенное недовольство их друг другом обозначилась в то время сильнее, чем когда-либо. Однако в начале 1802 года Амьенский мир положил конец и их разногласия. Примирение было не совсем искренним со стороны Англии и было достигнуто за счет могущества первого консула Франции, могущества, которое в тот год было подкреплено новой и, по справедливости сказать, истинной славой. 18 апреля, в первый день Пасхи, Бонапарт восстановил христианскую религию, уничтоженную было во Франции во времена безумной революции. Благотворные последствия этого даже трудно перечислить. Представьте себе страну, в которой в течение многих лет была забыта священнейшая обязанность человека, благоговение к его Творцу – И, следовательно, все другие обязанности, связанные с ней. Представьте, какую жизнь могли вести люди, которые никогда и никого не уважали и не любили, потому что нельзя чувствовать никакой любви и уважения без любви к Богу, без страха к Его великому правосудию. Все европейские государи, услышав эту новость, важную не только для французского народа, но и для всех других народов, поддерживающих с ним отношения, не могли не принять живейшее участие во всем происходящем. В эту минуту многие из них даже забыли оскорбления, нанесенные им первым консулом, и в святом порыве благородных своих сердец простили ему многое. Что же касается французов, то, конечно, их восхищение Бонапартом и благодарность достигли в это время высочайшей степени. Они долго думали, каким образом выразить ему свои чувства, и в сентябре объявили, что избирают его первым консулом на всю жизнь. Такая честь, отличавшая его от двух других консулов, сменявшихся через каждые три года, возвысив его почти до степени государя, открыла его честолюбию новое обширное поле деятельности.